Девятое. Мартином были недовольны Дельвик, Месоедов и другие. Родители приносили в лице и все неустройство отчего дома. Давно уже они никуда не выезжали, и старомодные выходцы из другого мира толпились чванна с некоторой робостью по праздничным дням в приемном зале. Длинная немецкая шаль госпожи Кихельбекер волочилась по полу. В Павлова царствование она была, быть может, прилично Родитель Вольховского был беден, как церковная мышь. Не мудрено, фамилии давно утратили первоначальную цель своего существования, либо ее не достигли. Дед Дельвига, галштинец, как дед Александра, был верен Петру Третьему, и с тех пор фамилия утратила блеск, а состояние не имела. Отец Квихельбекера, ученый, немец и поэт, чуть не попал в милость к императору Павлу, который в последние дни своего царствования его приблизил. Он мог стать графом-кихельбекером, но так и не стал. Отец Вольховского всегда пребывал в средних чинах и бедности. Больших трудов стоило им привести в порядок свои сертуки, шинели, шали. Лицейские все это знали лучше, чем Мартин, стремившийся истребить родительскую власть. Часы приемов, редких свиданий, со своей кошачьей повадкою, неопределенную улыбкою, иезуит всегда оказывался в приемной зале. Он не вступал в разговоры, но слушал все, что говорилось, и не скрывал этого. Иногда, когда матери слишком долго обнимали сыновей, он бледно улыбался. Как бы деля с родителями и матерями родительскую власть, он обнимал воспитанника, уводя его от отца или матери. Он с добродушием говорил о родителях, родительницах и даже давал им шутливые прозвища, показывая, что и он не вовсе чужой. «Однако, какой он у вас, Брамарбас!» сказал он, умильно улыбаясь Месоедову, о его мешковатом родителе. Месоедов после этого стал говорить, что стоит папеньке захотеть, и от лицея мокрого места не останется. Простой и глупый он был упрям. Он то и дело громко ворчал под нос бранные слова, и все знали, что Мясоедов говорит об инспекторе. Малиновский его стал останавливать. «Да, ты не хочешь слушать», — сказал Плаксиво Мясоедов. «А знаешь, как он твоего отца обзывает?» «А как?» — спросил пораженный Малиновский. «Да так», — ответил Мясоедов. «Как?» — наседал на него дюжей Малиновский. «А вот так». Отвечал несколько перетрусившие мясоедов, и он сказал Малиновскому, что инспектор надеется поддеть директора и садить, а самому сесть на его место, и что он слышал, как Мартин ругал директора брату своему Илье. «Он де директор такой, он слаб, он баба», будто бы сказал инспектор Мартин. «Где ему?» Малиновский сжал кулаки, и мясоедов зажмурился. «Добро ему», — сказал Малиновский, и слезы показались у него на глазах. кой кому и здесь повезло. К Горчакову, например, мать не ездила за тем, что была почти всегда за границей, где лечила младшего сына. Дяденька — покровитель, писывал племяннику. Письма его писаны были черно и кругло. «Почерк воина», — как говорил Калинич. «Тетушка писала по-французски». Горчаков писал письма засветло и жаловался тетушке, что его бедные глаза слепаются. «Тетушке на попельетке», — говорил он об этих письмах. «Матушка недовольна Венею», — говорил он. «Дует теплый ветер, она простужена». Ему ничего не стоило получить письмо из Вены, Бадена, Парижа. Мартин не спрашивал его о родителях и этим выказывал некоторое уважение. «Дяденька пещуров говаривал Горчаков с улыбкой Пушкину, — «пишет, чтобы я присылал лицейские стихи. Собираюсь послать, да все не соберусь. Нет ли нового? У меня есть эпиграмма на трех депутатов». Уморительно. Мартин щадил и Бакунина. К Бакунину являлись мать с сестрой. Все заглядывали в приемную и, несмотря на запрещение, часто пробегали мимо. Бакунин останавливал их и представлял. Сестра была стройна большеглазая. Мать же была дородна и болтлива. Она была известная придворная сплетница, и прибытие ее означало, что двор переехал в царское село. Филецкий не был недоволен, когда они заходили. Он задерживал пробегающих и с удивлением спрашивал их, зачем они здесь. Лицо его оживлялось. Может быть, он готовился искоренять грехи, а может быть, молоденькая бакунина ему нравилась? По крайней мере, Пушкин и Дельвик именно так полагали. Однажды, задержав таким образом Пушкина, иезуит его спросил. «А наш поэт скоро ли опять пожалует?» Александр побледнел. Дядюшка Василий Львович после открытия лицея с ним не виделся. и Иезуит говорил не о нем, а о Сергее Львовиче. Он прозвал его сейчас поэтом, как месяц назад отца Мисоедова Брамарбасом. Александр посмотрел на Пелецкого, и ноздри его задрожали. Лицо его вдруг пожелтело и стало безобразно. Ни слова не сказав, он скрипнул зубами, повернулся на каблуках и пошел прочь. «Ого!» — сказал ему вслед пилецкий